Операция Ледокол. Было больно и очень обидно. Я подхватил эту обиду и переплавил ее в ярость, затмевающую сознание и... Владимир Серебряков Андрей Уланов. Кот, который умел искать мины. Сюжет данной байки укладывается в несколько слов. Сталин хотел напасть на Гитлера, а Гитлер его упредил. Миф этот придуман лично фюрером и озвученным им в декларации от 22 июня 1941 года. Москва предательски нарушила условия, которые составляли предмет нашего пакта о дружбе. Делая все это, правители Кремля притворялись до последней минуты, симулируя позицию мира и дружбы, так же, как это было в отношении Финляндии и Румынии. Они сочинили опровержение, производившее впечатление невинности. В то время, как до сих пор обстоятельства заставляли меня хранить молчание, теперь наступил момент, когда выжидательная политика является не только грехом, но и преступлением, нарушающим интересы германского народа, а следовательно и всей Европы. Сейчас приблизительно 160 русских дивизий находятся на нашей границе. В течение ряда недель происходили непрерывные нарушения этой границы, причем не только на нашей территории, но и на крайнем севере Европы и в Румынии. Советские летчики развлекались тем, что не признавали границ, очевидно, чтобы нам доказать таким образом, что они считают себя уже хозяевами этих территорий. Ночью, 18 июня, русские патрули снова проникли на германскую территорию и были оттеснены лишь после продолжительной перестрелки. Теперь наступил час, когда нам необходимо выступить против этих иудейско-англосаксонских поджигателей войны и их помощников, а также евреев из московского большевистского центра. Ну и чтобы послужить делу мира в этом регионе, тоже из декларации, Фюрер и двинул на Советский Союз не иначе, как из воздуха возникшие по его испуганному жесту 170 полностью отмобилизованных и развернутых дивизий. Чего тут неясного-то? Потом эту тему старательно развивала гебельсовская пропаганда. После 1945 года она, естественно, заглохла а в начале 90-х годов была реанимирована в ходе операции «Ледокол», проведенной, судя по почерку, той же пиар-конторой, которая режиссировала 20-й съезд КПСС. Наверное, англичане, американцы работают грубее. Впрочем, неважно. Ее можно назвать и операцией «Суворов» по имени разведчика-перебежчика, несомненные литературные способности которого были в ней использованы замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа. Я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась на память о войне, о так называемой Великой Отечественной войне. Эту легенду я вышибаю из-под ног, как палач вышибает табуретку. Единственное, о чем он не говорит, так это о том, зачем это делает. Почему – дает понять, типа из любви к правде. А вот зачем – В 90-е годы память о войне действительно была последней святыней нашего народа. Однако началось уничтожение святынь значительно раньше. И здесь имеют место быть весьма интересные совпадения. Попробую объяснить просто, без заумных терминов. Пусть специалисты смеются, но их писание цитировать не стану. Итак, в комплексе наук, именуемых социологией, существует, кроме прочих, Два временных промежутка – 40 и 80 лет. Период, за который практически полностью обновляется идееспособная часть населения, и период, за который обновляется население вообще. Используются эти промежутки, наверное, в разных областях. Я, в силу профессии, интересовалась лишь теми, что имеют отношение к информационной и психологической войне. Что за это время происходит с господствующей в обществе идеологией? Если она постоянная, то ничего. Но если наносится идеологический удар, вбрасываются новые идеи или уничтожаются старые, то чтобы он достиг цели, через 40 лет его надо подтвердить. Иначе возможен реванш старой идеологии, поскольку детям свойственно подвергать ревизии верования отцов. Ну а когда пройдет 80 лет, отмененная и проигравшая идеология становится плюс к вам перфекту, давно прошедшим. И тогда можно выпускать на свет любую правду, она уже будет представлять лишь чисто научный интерес, не имеющий никакого отношения к реальной жизни. Но кого сейчас волнует заговор против Николая II или участие англичан в развязывании Первой мировой войны? даже если нам поведают об этих событиях наичистейшую правду. Ну, так вот, Хрущев, придя в 1953 году к власти, нанес сокрушающие удары по двум опорным столпам народного духа. В 1956 году по культу Сталина – первый удар, и в начале 60-х по православию – второй удар – Первый был нанесен в начале 20-х годов, обратите внимание, все те же 40 лет. В конце 80-х годов в стране началась настоящая вакханалия антисталинизма, которая поднималась примерно до второй половины 90-х, а потом стала спадать. Пик второго удара спустя 40 лет после первого. Что касается православия, то ему вроде бы милостиво позволили существовать и даже одно время рекламировали. В 80-е годы использовали все, что можно было заложить в пушку, развернутую против коммунизма. Но 80-летний срок был уже на исходе, и к тому времени, как новый российский президент впервые перекрестился в кадре, прошло полных 80 лет со времени начала войны с религией. Православие возрождается, но очень медленно и трудно, несмотря на заинтересованную поддержку со стороны государства. Примечание. Государство, правда, более религиозным не стало, но у него выхода нет. Либерализм у нас явно не приживается, а хоть какую-то идеологию иметь надо. По сути, здесь надо почти все начинать заново, так что на роль основной народной идеологии оно, увы, не тянет. Я не придумываю врагов и не ищу заговоров мирового правительства. Я просто обращаю внимание читателя на занятное совпадение сроков нанесения идеологических ударов с определенной теорией. Не факт, что верный, но реально существующий. А если мы рассмотрим удар по Сталину еще и как антимонархическое действие, совершенное спустя 39, а по сути все те же 40 лет после 1917 года. Правда уже совсем интересно становится. Особенно если вспомнить о российской знаковой триаде ⁇ православие, самодержавие, народность ⁇ или, как это иначе формулировалось, за веру царя и Отечества. С верой и царем разобрались еще при Хрущеве. Оставалось Отечество. В советские времена данной частью триады являлась память о Великой Отечественной войне. В 60-е на эту тему замахнуться не посмели. Слишком много в обществе было фронтовиков, людей тогда достаточно молодых. К 70-м общество подгнило, однако теперь сказать что-либо оскорбительное о войне не позволяло личность главы государства. Кто бы посмел при Брежневе, бывшем комиссаре с малой земли, о личной храбрости которого ходили легенды? Примечание. Приходилось слышать, что это именно ему Сталин как-то сказал. «Жизнь офицера — казенное имущество. Вы не имеете права так рисковать». Едва ли кто-то в мире способен дирижировать революциями. Но вот хрущевский переворот — явление вполне рукотворное. И тут могли манипулировать со сроками в угоду заказчику и буржуазной науке социологию. Зачем это делалось, тоже ясно. Войны всегда ведутся из-за денег, да и цели остались прежние – растащить страну на кусочки и колонизировать. Это стало ясно, когда началась так называемая «гласность» – кампания информационной войны, обеспечившая процесс, который у нас назвали «перестройкой». В чем он заключался, всем известно, и был проведен при полном попустительстве со стороны государства, общества и народа. Именно это попустительство и призвано было обеспечить информационная война. А то вылезет еще какой-нибудь нижегородский мясник был. Знаете ли, такой прецедент. Кузьмой Мининым звали. Примечание. Кстати, никто еще не изучал роль, которую в тогдашней информационной войне сыграла передача «600 секунд». А надо бы очень, может быть, что именно Евзоров помешал окончательно нас растоптать. Кстати, никто еще не изучал роли, которую в тогдашней информационной войне сыграла передача «600 секунд». А надо бы, очень может быть, что именно Невзоров помешал окончательно нас растоптать. Ну вот, наука там или не наука, но в результате этих процессов в начале 90-х страна оказалась практически без идеологии. Единственной точкой опоры оставалась Великая Отечественная война. Деяние, несомненно, колоссальное и, несомненно, справедливое. По ней-то и был нанесен последний, добивающий удар по третьему элементу знаковой триады народности. Причем нанесен расчетливо и с полным знанием особенностей народного духа. Мол, да, героизм имел место, но эта война ни в коей мере не была справедливой, освободительной, отечественной. Гитлер всего-навсего упредил Сталина, который намеревался сам напасть на Германию. Причем удар был, если исходить из целей кампании, бессмысленный. Страна уже повержена, социализм ликвидирован, имущество поделено. Так зачем? Просто так, чтобы знали, чье место у Параши. А вы знаете, чье место у Параши в тюремной камере? Если рассматривать с позиции информационной войны, То это опускание уже не партии и строя, а страны и народа было актом геноцида, вроде гитлеровских расовых забав, только в идеологической области. И память о войне действительно вышибали из-под ног, как палач табуретку. А вот последствия оказались весьма неожиданными. Нам сейчас даже не понять, почему так болезненно было воспринято тогдашним обществом это весьма небрежно приготовленное блюдо мы стали другими. Загнанный в абсолютный идеологический тупик, со всех сторон окруженный стенами, народ российский нашел традиционный выход вверх или вниз, не берусь точно определить, что это было – подкоп или перелет. И сквозь все напластования идеологии возвращается к историческим нашим национальным корням. А если к вопросу о вершках-корешках – то можно и вспомнить, из каких компонентов смешивался коктейль под названием «Русский народ». Славяне, из которых все окрестные и цивилизованные народы, традиционно набирали самых безбашенных воинов. Варяги – морские разбойники, татары – степные налетчики. Финские племена – народ упертый и принципиально неуправляемый никем, кроме своих вождей. Как вы думаете, какие у такого народа, да еще имевшего огромную границу с азиатской степью, могут быть святыни? Ленин, что ли, с партией? Или преснопамятное право жрать клубнику в январе в 6 часов утра? Ага, конечно. И Ленина, и партию народ российский сдал легко и весело, поскольку они давно уже не являлись для него весомой ценностью. Это была выморочная идеология в конец разложившегося режима а замахнувшись на войну, нечаянно или же нарочно попали по настоящей святыне. Собственно, именно в защите Отечества и заключаются в России народность. Вышло совсем никуда. Хотели вышибить табуретку из-под ног приговоренного, и в результате вся полувековая идеологическая война псу под хвост. А вот нечего переть поперек менталитета. Кажется, и западники начали понимать, что неосмотрительно ликвидировав советский менталитет, Они оказались лицом к лицу с менталитетом русским, который соотносится с совком, как бульдозер с легковушкой Сталин, обращаясь накануне войны к русской истории, знал, что делал, используя эту точку опоры Советский Союз попросту сгреб режим, бывший кошмаром всей Европы, как бульдозер сгребает мусорную кучу Я говорю не о придуманном сусальном образе русского человека, который типа незлобивый, жертвенный, начинает креститься раньше, чем ходить и прочее. Я о реальных русских, тех, о которых писал Солоневич в своей народной монархии. И когда страшные годы военных и революционных испытаний смыли с поверхности народной жизни накипь литературного словоблудия, то из-под художественной бутафории откуда-то возникли совершенно непредусмотренные литературой люди железной воли. Американские корреспонденты с фронта Второй мировой войны писали о красноармейцах, которые с куском черстого хлеба в зубах и с соломой под шинелями для плавучести переправлялись вплавь через полузамерзший одр и из последних сил вели последние бои с последними остатками когда-то непобедимых гитлеровских армий. «Для всякого разумного человека ясно, ни каратаевские противление злу, ни чеховское безволие, ни достоевская любовь к страданию со всей этой эпопеей несовместимы никак». Примерно то же самое сказал безымянный начальник русского бюро какого-то немецкого завода в беседе с нашим специалистом. «Вы, русские, непредсказуемы и способны к неукладывающейся ни в какие рамки аккордной мобилизации». Безжалостны к себе, что говорить о врагах. Угрюмы, патологически любите аккордную работу на пределе сил и надсадно, упорно. Пепел Ивана стучит у вас в груди. Вы никогда не смиритесь с гибелью своей страны. Вы все экспансионисты и варвары в глубине души. Примечание. «Кормилицын, за что нас не любят или холодная война продолжается». Белая полоса, 2007, номер 2. Сюда можно добавить пару слов о русской изворотливости, прагматизме, византийском коварстве и еще некоторых милых качествах, до недавнего времени скованных сперва православием, а потом советской идеологией. Последствия их раскрепощения и нам, и миру еще предстоит осознать. Судя по сайту иностранных средств массовой информации, на Западе осознавать уже начали. Впрочем, как говорят в народе, поздно пить боржом, когда почки отвалились. Виктор Суворов много сделал для того, чтобы это сбылось, за что огромное спасибо ему и британской, наверное, разведке. Без их помощи нам пришлось бы труднее, а они выполнили как раз ту работу, которую надо было сделать грязными руками.